Глава восьмая. Гораздо разумнее было бы сказаться больной и не покидать свою комнату. А теперь приходится брести по колени в снегу, да и дело проваливаясь в сугробы. К сожалению, сегодня мудрости прагматизм покинули её. Вот что случается, когда прошлое неожиданно сталкивается с настоящим. Старые призраки оживают, и человек действует безрассудно и непредсказуемо. 7 лет прошло с тех пор, Как Анабель стояла в другой библиотеке, такой же огромной, и другой аристократ втаптывал её в грязь, разбивая сердце. Она думала, 7 лет долгий срок, но сегодня властный голос герцога и лёгкое презрение в тоне подействовали на неё как удар кулака, снова причинив боль, заставив сжаться. И всё же не стоило дерзить ему, но тут уже заиграла гордость, как говорила тётя Мэй, ее гальский характер. «Обуздай его, девочка! Ты не можешь себе этого позволить!» Семь лет назад гальская гордость промолчала, как пойманный в селке кролик, когда отец ее любовника обозвал Аннабелл алчной шлюхой, и ее услали жить к тете Мэй. С тех пор она не была по-настоящему гордой. Тяжело дыша, Аннабелл остановилась поправить узелок — Тропинка среди белых холмистых полей была едва различима, но облака рассеялись, и ветер стих. Над гребнем дальнего холма, на фоне закатного неба, виднелись чёрные неподвижные, будто вырезанные из бумаги деревья. Оставалось пройти ещё 5 миль. Она была могла точно определить расстояние. Очень ценное умение для таких, как она. Женщины её положение всегда ходят пешком. Она прошла ещё милю, и вдруг позади раздался приглушённый стук копыт. Она обернулась. Большая коричневая лошадь с топотом неслась по узкой тропинке, всадник прильнул к конской шее. Девушка остолбенела. Лошадь была дорогая, наверняка из конюшни какого-нибудь вельможи. Сердце ушло в пятки, когда всадник приблизился. Мисс, мисс Арчер? Молодой человек соскочил с седла и снял фуражку. Мокрые от пота рыжие волосы торчали в разные стороны. "Макмаган, конюх герцога к вашим услугам. Меня послали за вами, мисс". "Нет. Нет, она туда не вернётся". "Не стоило беспокоиться", сказала Анабель. "Я направляюсь в ту деревню". Она указала большим пальцем за плечо. На лице конюха мелькнуло удивление. Хотёрн? Но это же далеко. На улице холодно, вы схватите простуду. Мне не холодно. Я иду быстро. Мы не ожидали, что вы уйдёте так далеко. Должно быть, вы устали, уговаривал конюх. Мне приказано доставить вас в дом герцога. Он не слушал её. Такие никогда не слушают. Она боль широко улыбнулась, и посланник захлопал глазами. как все мужчины в ответ на ее улыбку. «Макмаган, но ведь у вас только одна лошадь!» Его лицо просияло. «Не беспокойтесь, мисс, на лошади поедете вы!» «Но нам потребуется два часа, чтобы добраться до дома, а до Хоторна осталось совсем чуть-чуть!» Макмаган задумался, нахмурившись еще сильнее, вероятно, сообразив, что не сможет силой усадить ее на лошадь, если она не согласится». «Его светлость будет очень недоволен», — наконец произнес он. «Его светлость? Зачем это он послал за ней, если сам же и выгнал? Видимо, хочет показать свою власть, настоять на своем. Да он просто тиран, к тому же законченный самодур. Передайте его светлости, что я отказалась». У потрясенного Макмагана отвисла челюсть. «И что я упряма, как осел», — добавила она. И вообще, настоящая мидера. Конюх медленно покачал головой. Вряд ли я смогу сказать ему такое, мисс. Уверяю вас, он ни капельки не удивится. Послушайте, мисс. Всего доброго, Макмаган. Она не повернулась к нему спиной, демонстрируя хорошее и да что там, безупречные манеры. Макмаган по-прежнему выглядел несчастным. Неужели Герцк выместит досаду на нём? Она брезжала губы. Ну, конечно, парень беспокоился за себя. Бормоча что-то себе под нос, Макмаган наконец надел фуражку, вскочил в седло, развернул лошадь и вскоре превратился в тёмную точку вдалеке на фоне белого пейзажа. Она бы опустилась в путь ещё быстрее, подгоняемая каким-то неутомимым упорством. Дерцак хотел вернуть её, а он привык получать желаемое. Ей нужно действовать быстрее. Кроме того, она был вспотела так, что сорочка прилипла к спине, а межтутем лицо заиндевело от мороза. Ей нужно поскорее оказаться в тёплом доме. Не прошло и получаса, как за спиной снова послышался стук копыт. Она было глянулась, ожидая увидеть большую коричневую лошадь, но та оказалась ослепительно белой. Черт бы его побрал. Садник быстро приближался, его горделивую осанку нельзя было спутать ни с чьей другой. Монгомери. Вторая лошадь без садника скакала за ним по пятам. Она была резко повернулась к нему лицом. Внезапно все мысли вылетели из головы, лицо застыло. Монгомери сам приехал за ней. Он налетел, как вихрь. И она была внезапно оказалась в окружении топочащих лошадей, от которых валил пар. Герцог маневрировал ими, преграждая ей путь, как будто она собиралась сбежать. Онабал присела в реверансе, а Мангомери смотрел на неё сверху вниз из седла. Наверное, именно так выглядели его предки на поле битвы. Властные рыцари на боевых конях, они отдавали приказы, заставляющие солдат поднимать мечи, и мчаться навстречу гибели и славе. Можно не сомневаться, и для нее встреча с этим человеком с каменным лицом станет гибельной. «Добрый день, мисс Арчер!» Его тон был обманчиво приветливым. «Так чего же вы всем этим надеялись добиться?» Он повертел указательным пальцем в воздухе над белой равниной. «Всего лишь выполняю ваше приказание, сэр. Дорога вполне годится для путешествий, поэтому я и покинула ваш дом». вам следовало бы догадаться, что речь шла о путешествии в карете, а не пешком?» «Я бы не осмелилась строить догадки в отношении ваших приказов, ваша светлость». Его челюсти сжались. «Значит, если бы я дал понять более ясно, что пешее путешествие исключено, вы бы остались?» Теперь она бы оставалась только молчать или откровенно лгать. Они оба знали, что она все равно сбежала бы. Монгомери кивнул, снова этот быстрый кивок, А затем он ловко соскочил с седла. С хлыстом в руке он двинулся на неё. Снег зловеще хрустел под его сапогами. Она был еле держалась на ногах. Теперь они были под открытым небом, а не в его библиотеке. Совсем в ином положении, почти на равных. Но Герцк по-прежнему выглядел столь же грозным и неприступным в тяжёлом тёмно-синем пальто с двойными рядами сверкающих серебряных пуговиц. Ему даже не было нужды удерживать свою лошадь. Она послушно стояла на месте. Бедное животное, без сомнения, давно уже привычено к покорности. Мангомери остановился всего в футе от Анабель, его глаза сверкали от раздражения. "Я бы никогда не приказал женщине идти пешком куда бы то ни было", сказал он. "Так что садитесь, пожалуйста, на лошадь". Он указал хлыстом на свободную лошадь. Аннабелл взглянула на животное. Лошадь была размером с небольшой дом и отнюдь не выглядела спокойной. Даже если бы герцог приехал за ней на роскошной упряжке из четырех лошадей, она не вернулась бы с ним. «Да Хоторна совсем недалеко. Я доберусь за час, ваша светлость». «Не доберетесь», — сказал он. «Скоро стемнеет, а вы замерзнете и простудитесь». Тон его был столь уверенным, что...» Будто Герцк не просто предвидел, но и управлял природными явлениями. Вдобавок, вы рискуете потерять несколько пальцев на ногах, добавил он для пущей убедительности. При упоминании пальцев Анабель тут же сжала иглу внутри ботинок. Вот досада. А ведь он прав. Она почти не чувствовала пальцев. Я ценю вашу заботу. Я не могу допустить, чтобы в моих владениях пострадала женщина, сказал Герцк. Заботы здесь ни при чем. Разумеется, ни при чем. Я вовсе не собираюсь действовать себе во вред. Просто хочу добраться до Хоторна. Монтгомори бросил на нее пронизывающий ледяной взгляд. Гордость для вас превыше собственной безопасности, мисс. Что ж, с этим не поспоришь. Аннабелл стиснула зубы, пытаясь держать неведомое ранее желание зарычать. Немедленно садитесь на лошадь. приказал Мангомери. Предпочитаю этого не делать, ваша светлость. уж слишком она большая. Он ударил хлыстом по сапогу. Похоже, с большим удовольствием он шлёпнул бы почему-то другому. В отерне есть гостиница, в которой я могу остановиться, быстро сказала Анабель. И и потом по всей округе разнесутся слухи, будто я выгоняю своих гостей на мороз, рявкнул Мангомери. Это исключено. На вас даже нет подходящего пальто. Она посмотрела на себя. Пальто как пальто, вот только оно совершенно не подходит для восьмимильной прогулки по морозу, парировал он. Что за нелепая женщина, как и слышалось в его интонациях. Разумеется, слух такого он никогда не произнесёт. До да этого и не требовалось. Столь явно звучало презрение в его невыносимо светском тоне. Она была разглядывала его широкоплечую фигуру, значительно превосходящую её по весу и силе, и думала, как он поступит, если она всё же попытается уйти. "Ну что ж", произнёс Мангомери, а затем сделал нечто неожиданное. Снял шляпу. "Конечно, обстановка не располагает", сказал он. "Но раз уж мы оказались здесь". Он сунул шляпу подмышку и встретился с ней взглядом. мисс, приношу свои извинения за то, что во время нашей последней встречи я вел себя неподобающе и был слишком высокомерен. Пожалуйста, окажите мне честь и останьтесь в Клермонте до окончания завтрашней вечеринки». Ветер стих, и здесь, на холме в Уилтшире, воцарилась удивительная тишина. Глядя на герцога, который продолжал церемонно держать шляпу под мышкой, Она бы слышала лишь собственное дыхание и глухие удары своего сердца. От мороза и зартов у них обоих вырывались клубы пара. Никогда мужчины не извинялись перед ней. И теперь, когда один наконец извинился, она бы вдруг поняла, что не знает, как отвечать ему. Мангомери нетерпеливо приподнял бровь. Что ж, в конце концов он герцок и вряд ли вообще привык извиняться перед кем-то. возможно, даже сегодня сделал это впервые в жизни. Почему? тихо спросила она. Почему вы приглашаете в свой дом такую женщину, как я? В его взгляду невозможно было ничего определить. Я не могу допустить, чтобы в моих владениях пострадала женщина, кем бы она ни была. И наш предыдущий разговор, конечно, был недоразумением. Уверен, с вашей стороны моему брату ничего не угрожает. Она был поужилась. Неужели он расспрашивал Перегрина об их отношениях? Или что ещё хуже, Хейти и Катриону? Вопросы, которые могли бы вызвать Я догадался об этом сам, поспешил успокоить её Герцк. Но его лице появилось новое выражение, и она был не сразу разгадала в нём лёгкое удивление. Что ж, и на том спасибо, сказала она не слишком уверенно. Его губы дрогнули. Элементарная дедукция, логика, так сказать. Весьма разумный метод, признала она, не понимая, куда чёрт возьми он клонит. Вы совершенно ясно дали понять, что не продадитесь герцогу, продолжал он. Из этого следует, что мой младший брат для вас ещё менее интересен. Она был удивлённо заморгала. Он пытается подшутить над ней? Лицо Монггомери ничего не выражало. И поэтому она осторожно спросила: "Но разве это не индуктивное суждение, ваша светлость?" Он замер. В глубине его глаз вспыхнул огонёк. "Дедуктивное, я уверен", мягко произнёс он. "Он уверен". Стало бы у него не было ни малейших сомнений в том, что женщина всегда предпочтёт Герца любому другому мужчине. Для него это такая же непреложная истина, как и то, что все люди смертны. Да уж, в всякой мере и самоуверенности ему не занимать. А, ну конечно, пробормотала она. Мангомери улыбнулся лишь уголками глаз, и всё равно его внимание привлекли именно его губы. При ближайшем рассмотрении у него оказался выразительный, манящий рот, красивый и чётко очерченный, с более пухлой нижней губой, что становилось заметным, когда он собирался улыбнуться. Такой род можно было бы назвать чувственным, если бы кому-то пришло в голову думать о поцелуях. О, эти губы обещали так много, и можно не сомневаться, неприступное сердце к умелыми пользоваться. Этот мужчина и я. Мы поцелуемся. Осознание было ярким и внезапным, с спешкой где-то на задворках её разума, скорее убеждением, чем догадкой. От смущения сердце у неё часто забилось. Анабель отвела взгляд, потом снова посмотрела на герцога. Этот новый, непривычный Монгомери с волнующим ртом и умным, ироничным взглядом замер перед ней в ожидании. Она поняла, что больше никогда не сможет забыть его. Анабель покачала головой. "Я не могу вернуться с вами", произнесла она, к счастью, достаточно твёрдо. "Ведь я не умею ездить верхом". Он нахмурился. Совсем? Никогда не ездила в дамском седле? Это было бы катастрофой. Не хватало еще, чтобы он видел, как она, задирая юбки, неуклюже взбирается на лошадь. «Что ж», — сказал герцог. Он щелкнул языком, и его лошадь перестала обнюхивать снег, и Ресси побежала к хозяину, таща за собой запасную лошадь. Монтгомери взял поводья в кулак. «Тогда вы поедете вместе со мной», — сказал он. Такого поворота она был не ожидала. Очередная шутка, Ваша светлость. Я вовсе не шучу, ответил он с лёгким беспокойством в голосе. Значит, ей придётся сидеть с ним на лошади, прижимаясь к нему словно девица из какого-нибудь пошлого романа. Её женская гордость кричала нет, и он должно быть догадался об этом, потому что лицо его посуровило. Ведь это опасно, попыталась возразить она. И я хороший наездник, успокоил её Мангомери и сунул хлыст под стремя. Чтобы освободить руки и подсадить её, догадалась Анабель. По её телу пробежала дрожь, и она уже не понимала, от волнения или от мороза. Пока ещё есть возможность продолжить свой путь к деревне, уйти как можно дальше от этого человека. Герцог бросил на неё мрачный взгляд. Подойдите. Невероятно, но она был сделала шаг к нему, как будто он потянул её за руку. Он и бровь не повёл. Тот же взял её за локоть и развернул, прижав спиной к тёплому телу лошади. В нос она был ударили запахи пота, кожи и шерсти. Шерсть, ю наверное, пахло пальто герцога, потому что он оказался совсем близко, зажав её между жеребцом и своей грудью. Удивительно, как быстро вы согласились Мисарчер. Пробормотал он Пристально глядя ей в лицо, должно быть, совсем замёрзли. Она вновь посмотрела ему в глаза. Она ничего не могла с собой поделать. Без всякого стеснения всматривалась в его лицо, забыв о скромности и приличиях. Возможно, её привлекли контрасты: бледные, почти прозрачные радужки с тёмными ободками, вспышки сдерживаемой страсти в глубине холодных глаз. Она заметила, как он перевёл взгляд на её губы. и почувствовала, как пересохло во рту. У Герцога вдруг выступили желваки. Он был недоволен. Да у вас зуб на зуб не попадает, сказал он. И вы молчите. Да чего же нелепо. Его рука инстинктивно потянулась к верхней пуговице пальто, чтобы снять его, и она был замерла. Герцог тоже. Его рука вдруг замерла. Лицо Монтгомери стало до смешного растерянным. Он взглянул на девушку, и она поняла, что его порыв согреть её застал в расплох их обоих. Он считал своим долгом не дать ей погибнуть в его владениях, хотел укрыть её своим пальто, как благородную леди, но это было бы слишком. Она бал не была благородной леди. Она не принадлежала ему, и он не обязан был оберегать её. Герцэг протянул ей свой шарф. Возьмите. Голос звучал суровее, чем когда-либо прежде. В душе его шла борьба, в которую ей не стоило ввязываться. Она была накинула шарф на шею, пытаясь не вдыхать запах кедрового мыла и мужчины, исходивший от мягкой шерсти. Руки Мангомери крепко обхватили её за талию, и в следующее мгновение она уже сидела на нервно горцующем жеребце, наполовину на его холке, наполовину в седле, сжимая блестящую белую гриву. думать только. И тут же Монтгомери оказался в седле позади неё, волнующий близко. Позвольте. Он снова шокировал её, обняв за талию и прижав к своей груди. Какая крепкая у него грудь. Жар пробежал по всему телу Анабель, разливаясь по каждой клетке. Забытое чувство, которое она надеялась никогда больше не испытать. В сильных мужских объятиях она постепенно согрелась, её тело расслабилось. И всё же следовало пойти в деревню пешком, так было бы правильно. Не стоило поддаваться герцогу, ведь пройти оставалось совсем чуть-чуть. Его левое бедро прижалось к её бедру, и она едва выдохнула. Остановитесь, прошу вас. Он натянул поводье. В чём дело? Пожалуйста, ваша светлость, отвезите меня в деревню, в гостиницу. Это гораздо ближе. На мгновение он замер, затем крепче обнял её. Слишком поздно. Он ударил шпорами, и лошадь понеслась галопом.